Глава 16. Анна, когда придём, скажи Георгию Инакентьевичу, чтобы достал мне пурпурную пыльцу из своих запасов. Желательно килограмм 10-20. Одал я распоряжение, когда мы закончили оформлять все покупки и заращались к своей машине. Девушка от услышанного удивлённо посмотрела на меня. Ожидаемая реакция, учитывая, что пурпурную пыльцу в этом мире Использовали в том числе и для того, чтобы скрыть улики. Они не подозревали, что у нее есть другое применение. «Она же работает как кислота. Вы точно про эту пурпурную пыльцу говорите?» Переспросила Анна, насторожно посмотрев на меня. «Молодой господин, признайтесь, вы кого-то убили и решили избавиться от улик?» Пошутил Тимофей, вызвав на моем лице улыбку. «Если что, вы только скажите». Мы организуем это в лучшем виде. У меня на неё другие планы, но я это запомню. Мало ли пригодится ещё когда, ответил я на шутку. Но удивление Тимофей сейчас пребывал в хорошем настроении, а не ходил хмурым и с лицом как кирпич, будто сейчас над ясным небом тучи появятся. Правда, справедливости ради, ходил он так обычно, когда был на задании. На те же тренировках парень был более живым и общительным. Сейчас он как раз был занят тем, что защищал меня. Пусть даже чисто технически, ибо в малом аукционном доме никто бы не посмел на нас напасть. Разве что какие-нибудь смертники-террористы, которым не жалко отдать тут свои жизни. Всё же это мероприятие охраняется людьми с уворовых, а они тоже не хотят лишиться своей работы. Да и сам род явно не горел желанием портить себе репутацию, тем более всё это могло перерасти в пусть возможно и незначительный, но всё же конфликт с другими родами. Мало какой семье понравилось бы, если пришедший сюда наследник пострадал из-за халатности охраны. Тем более подобные могли притянуть за соучастие с нападавшими, тем самым развивая конфликт до объявления войны роду. Поэтому с охраной тут всё было очень строго. А ты чего так повеселел? спросил я. Обычно ты более сосредоточенный. Просто до этого любой выезд с Вадимом заканчивался катастрофой. А тут весь день прошёл, и ничего. Вам словами не описать, как от души отлегло. Тимофей говорил таким необычайно живым и воодушевлённым голосом, что мне даже не хотелось представлять, что там чудил Вадим. И как его ещё и слуг не выперли за такое. Хотя покинуть род он вряд ли бы смог, потому что мог знать тайны, которые не положено знать нашим врагам. Поэтому случиться такое, его как максимум закопали бы в землю. Правда, с учётом того, что ко мне отправляли всех неугодных, возможно, так от него и хотели избавиться. Всё может быть. Эй, я вообще-то не виноват. Так что давай не преувеличивай. Возмущённо посмотрел на него Вадим. Кстати, чёрт, теперь я поведу. Всю жизнь мечтал прокатиться на такой красотке. Как ребёнок, ей-богу. Прокомментировало всё это Анна, закатив глаза. Ничего не ребёнок, сказал Вадим. очень быстро оказавшись рядом с машиной. Он откуда-то достал ключи и пока его никто не успел остановить, сел за руль. Мне тоже иногда хочется побыть водителем. А ещё тебе иногда хочется мороженого? усмехнулся я, не удержавшись от шутки. Вот всегда так. Я один против всего мира. патетично воскликнул парень. Вам лишь бы пошутить над несчастным. Вот не договорил он. Потому что двигатель сначала протяжно зарычал, отозвавшись радостной улыбкой на лице Вадима, а потом сразу же сник. Собственно, вместе с его улыбкой. Да что б меня? Только что же работало. Ну как же так? Вадим, ты меня, конечно, прости, но мне кажется, или так не должно быть. спросил я, глядя на растерянное лицо парня. Да там с двигателем, наверное, какие-то проблемы. Я сейчас гляну. сказал Вадим, выходя из машины. Он, открыв капот, стал что-то там делать. «Это быстро, вы даже не успеете заскучать. Я обещаю». В этот момент я почувствовал, что на этом мага-каре мы сегодня никуда не уедем. Судя же по лицу Тимофея, он разделял мое мнение. «Нет, видимо, от судьбы не уйдешь и не убежишь», прокомментировал происходящее Тимофей, который, судя по всему, предчувствовал, что все так и будет. Рано расслабился. Нужно было до конца за всем следить. Рядом с Вадиком всегда творится хаос. Ну вот зачем ты это мне говоришь? Со мной происходят ровно те же неприятности, что и со всеми. Может, чуть чаще, да. И вообще, сейчас я эту ласточку подлатаю, она же как раз разрабатывалась с устойчивостью к различным неприятностям. Это же танк, а не машина. Так что давай мне... Глухо произнес Вадим, закопавшись глубже под капот. и практически сразу же из двигателя повалил дым. «Не обижайся, Вадим, но я нисколько не удивлен такому развитию событий». Встал я возле машины и скрестил руки на груди. «Похоже, тебя стоит уже засылать в стан к нашим врагам. С твоей помощью у них очень быстро дела пойдут вниз, ибо от принципа работы феномена Вадима им не улизнуть? Никому не улизнуть, по-видимому». Добавил я. Смотря на то, как количество дыма только увеличивается, а сам он приобретает более тёмные оттенки. Я не пытался обидеть Вадима, однако меня до сих пор поражало, как он умудряется спотыкаться на ровном месте. И ведь при этом он самый результативный стрелок в отряде, который приписан ко мне. Вот как можно быть настолько мастером в одном деле, но при этом во всём остальном иметь практически антиталант? Ну, кроме ещё выпечки, конечно. Любая выпечка у него как кулинарное произведение искусства. Такое могло только объясняться его чудесной способностью притягивать к себе всевозможные неприятности. Феномен Вадима одним словом. Молодой господин, не преувеличивайте, попросил Вадим и стал возиться с какой-то трубкой в двигателе, при этом что-то бормоча себе под нос. Я, кажется, понял, в чём проблема. Тут надо всего лишь На фоне этой перепалки Я невольно припомнил один из случаев, что произошло со мной в прошлом мире. Пусть уже и смутно, но помню, был один парень на войне, которому после артиллерийского обстрела оторвало обе ноги. Когда к ним подоспел я, чтобы помочь донести до целителей, он усмехнулся и сказал, что сам дойдёт на своих двоих, руками показывая на оторванные конечности, а после весело и заразительно рассмеялся. Через какое-то время он прекратил это делать. И попросил подать ему его оторванные ноги, что я сделал. После чего тот странный принёк, взял и прирастил их обратно к себе. Я тогда даже не знал, что с магией и плотью можно сотворить что-то подобное. В общем, странное у парня было чувство юмора на фоне его возможностей, особенно когда ему попадались те, кто про это не знал. Однако из-за этой его черты характера я с ним можно сказать, сдружился. Причём дружили мы около 2 лет, пока его не контузило. Увы, после этого я его на войне так больше и не видел. Только доходили слухи, что ранение оказалось сложнее, чем предполагалось сначала, а потом что-то еще случилось с его магическими способностями. Обычно на этом моменте все замолкали и не говорили, что произошло дальше. Но по интонации и так все было понятно. Увы, у этой истории печальный конец. Однако я тогда понял, что юмор сближает людей. А вот такой юмор, когда два друга подкалывают друг друга, пусть Тимофей это и делает весьма сдержанно, говорит как раз о самой настоящей крепкой дружбе. Тем более Вадим даже не думает на подобное обижаться. «Может, уже что-то сделаем с машиной?» Выбила меня из нахлынувших воспоминаний Анна. «Вадим, давай ты не будешь больше трогать машину, и мы вызовем новую из поместья, раз уж это сломалось. Я заметил, как девушка с трудом сдерживает эмоции. чтобы не накричать на Вадима. Да уж, наладить между ними отношения будет тяжёлой задачей. С другой стороны, в данной ситуации она была права. Я не имел ничего против подобного самоуправства. Но если уж у тебя не получилось с двух раз, то может, не стоит продолжать делать то, что можешь полностью испортить, и лучше доверить дело профессионалам? Теперь неизвестно, во сколько встанет её ремонт. Хотя справедливости ради, На расходы моего рода, как я успел уже убедиться, было далеко плевать. Тут уже играло моё нежелание тратить деньги рода почём зря. Одно дело, когда ты потратишь больше, но сэкономишь себе нервы и время, и другое, когда ты на ровном месте попадаешь на довольно внушительные суммы. Даже с учётом того, что я знаю, что это не мои деньги, всё равно неприятно. Да зачем ждать, пока вызовем, пока приедут, столько времени пройдёт? Я вот уже Да что ты не хочешь вытаскиваться? Б...» не успел он договорить, как трубка, которую он в этот момент с ещё большей силой дёргал, резко оторвалась, и оттуда что-то под давлением стало брызгать пачкой Вадима. Ничего опасного в этом не было, потому что там был какой-то улучшенный аналог фреона для охлаждения двигателя, и чтобы им в действительности отравиться, требовалось бы взять трубку в рот и на протяжении нескольких минут вдыхать пары. Так, да, могли бы быть проблемы. А так Вадим всего лишь обошёлся неприятными ощущениями. Ну, и одежду теперь точно придётся менять. Вадим, как же ты сводишь меня с ума своими действиями? Сокрушённо покачала головой Анна, видя, как парень с непонимающим, как так произошло, видом держит оторванную трубку от двигателя. Как это так вышло? Я же не специально. Я же думал, там охлаждающий газ перестал подаваться. А он просто почти закончился. Оттуда пошел нагрев двигателя, и у Магакара сработала защита от дурака. Я же не знал, что подающая газ трубка у этой модели не снимается, чтобы я мог оттуда посмотреть, что не так. Стал сбивчиво и путанно оправдываться он. Защита от дурака в Магакаре стоит, а от Вадика нет. Покачал головой Тимофей, который, судя по всему, предвидел и этот исход. Хотя шутки шутить, у него настроение осталось. Пусть шутки назвать это в полной мере было нельзя. Видимо, просто смирился с происходящим. Вадим недобро посмотрела на Вадима Анна, которая до этого о чём-то напряжённо думала. А почему в Магакаре нет охлаждающего газа? Если ты сам вызвался его заменить в этом году. Я это? Наверное, в одном и том же Магакаре два раза охлаждающий газ заменил, и вот, опустив взгляд, Ответил проштрафившийся парень. Надо взять себе на заметку, поменьше доверять ответственные задачи парню. Нет, как бойца я его ценил, конечно. И хорошо помнил момент, когда он в свой выходной обнаружил слежку и схватил за меня пулю. Но уж слишком часто он косячил в повседневных делах. Рано или поздно я с него эту привычку выбью. Но мне по-прежнему нужно будет время для этого. Где бы его ещё найти, когда нужно в срочном порядке становиться сильнее? Ладно, прорвусь. Мне не впервой. Простите за задержку. Услышал я голос Айрис и, обернувшись, увидел её вместе с Юто и Викторией. Они от нас немного отстали и только теперь наконец-то подошли к машинам Рода.